Филадельфия. Встречи. Изгнанник не иммигрант Он еще живет надеждой на возвращение. А страна, приютившая его, как бы ни была она хороша, кажется лишь временной остановкой на незнакомой станции, где за деньги накормят, позволят выспаться, сменят лошадей, и завтра ты можешь ехать далее. Примерно такое же чувство испытал и Моро, ступив на берег Америки. Самое удивительное, что слава победителя при Гоген-Линдоне, слава республиканца Ганимова Наполеоном дошла до Филадельфии, где Моро встречала манифестация горожан, устроивших ему народное чествование. Моро слова не знал по-английски, но какой-то француз-эмигрант подсказывал генералу, что говорят ораторы, один за другим залезавшие на бочку. Последний из выступавших запомнился последнюю фразой. «И теперь...» «Свободная Америка может называть себя великой страной Вашингтона! Костюшки и Моро!» Моро был растроган подобным сравнением. «Благодарю», — отвечал он. «Обычно из Европы люди бегут к вам в поисках свободы. Со мною иначе. Меня выслали к вам за любовь к свободе, да еще оплатили дорогу». В ожидании семьи Моро остановился в Филадельфии, бывшей столице штатов, где задавали тон богомольные квакеры-пуритане. Моро, давний поклонник деизма, всегда был далек от церкви, но выбирать не приходилось. Филадельфия — новые Афины нового света. Здесь была превосходная библиотека, старейший в стране университет, театр и музеи. Тут со времен Пена, основателя Пенсильвании, сложилось своеобразное общество. Здесь, наконец, Томас Джефферсон впервые провозгласил Декларацию независимости с приятными для Моро словами о том, что все люди сотворены равными. Теперь Джефферсон, бывший ранее посланником в Париже, был третьим по счету президентом штатов, и генерал Моро охотно принял от него приглашение к обеду в Белом доме. На вопрос об Аустерлице он ответил президенту кратко. «Мне жаль репутации Кутузова, но поражение объяснимо. Когда все распоряжаются, тогда... кто же командует?» «А что вы скажете о конце прусской славы?» «Известие о разгроме Пруссии не удивило меня» генералом от экзорциции не победить генералов от революции. Джефферсону было за 60, но выглядел он бодро. Жил он в скромной простоте. Стол президента ничем не отличался от стола простых американских горожан. На первое, как водится, подали вареную ветчину с укропом. Миссис Джефферсон сама подливала муро персиковой водки. В тарелках лежали соленые пикули и вареные фрукты. Под конец обеда подали жареных цыплят с отварным картофелем. Весь этот гастрономический кавардак не мешал беседе. Выслушав рассказ Моро о порядках во Франции, президент сказал, «Могу вам посочувствовать, вам было при Наполеоне нелегко. Впрочем, мне это знакомо. Когда я при Вашингтоне был статс-секретарем, меня в Филадельфии подвергли страшному астротизму, и во всем городе только три семьи не боялись меня принимать». «Я тогда требовал очень крутых мер. Как Марат, как Робеспьер. Я спешил узаконить права гражданских свобод. А почему я так спешил?» «Не догадываюсь», — отозвался Муро. «Я спешил оформить свободу, пока наши президенты еще не изгадились в коррупции и торгашеских интересах, пока их еще не коснулись подкупы и взятки, пока идеалы свободы еще не были осквернены». «После меня», — сказал Джефферсон, — Конгрессмены не будут судить о народе свято, как сужу я. Мы, американцы, обязательно скатимся под гору демократии, а наши президенты перестанут считаться с правами народа. А наш народ забудет обо всем на свете, занятый одним делением денег, и свобода Америки погибнет в конвульсиях. Пусть читателя не удивляет предвидение Томаса Джефферсона. Его политические воззрения давно уже фальсифицируются историками США, а многих пророчествах третьего президента попросту умалчивают. В приведенном тексте я цитирую подлинные высказывания Томаса Джефферсона. «Джефферсон предупредил Моро, чтобы он был осторожнее в письмах, которые посылает в Европу. Если можете, вообще не пишите. Все корабли обыскиваются англичанами, французы тоже не небезгрешны. И знаете что в Филадельфии, как и в Нью-Йорке, немало шпионов в Фуше». А они вас не оставят в покое. Связи с Европой у нас хаотичны, даже я, президент, по году ожидаю ответа из Петербурга. Он сказал, что сейчас Америка нуждается в дружбе с Россией, ибо сообразно пространством эти две страны, Россия и Америка, в будущем должны управлять миром. Но я жду нападения со стороны англичан. У нас немало отличных моряков, наши корабли превосходят английские, но мы не имеем армии. «Моро, еще стаканчик персиковой водки?» Она превосходно не отказался, муро «Выпьем», — сказал президент. «Я хочу просить вас, генерал, помочь Америке в ее борьбе за свободу». «Как республиканец, сидящий за столом в доме президента республики, я не откажу вашей стране в своих военных услугах, если угроза нападения англичан возникнет». У старого негра он купил большую курчевую собаку по кличке Файв. Животное сразу полюбило хозяина. Что будем делать, Лагари, спросил Моро. Начальник штаба Рейнской армии знал, что делать. Бежать, отвечал он. Ты уже бежал из Франции в Америку. Теперь побежим из Америки во Францию. И тебя там сразу посадят в лагерьс. Лучше уж в лагерьес, чем здесь мучиться. Разочарование для них наступило скоро. Моро и Лагари не стоило большого труда разобраться в новом мире. Как революция во Франции подняла кверху всю муть буржуазии с ее алчностью, так и революция Вашингтона выдвинула барышников-бизнесменов. Меркантильный дух составлял основу очень хлопотливой жизни американцев, для которых цены на щетину или свиное сало были важнее всяческих идеалов. Муро, как и логари возмужал в стране строго национальный, где пикардиец мало отличался от вандейца А здесь они невольно терялись среди разноязычных людей, объединенных лишь стремлением к наживе. Приезд семьи Муро ускорил разлуку с логари который не хотел быть вроде нахлебника в чужом доме, хотя мадам Гюлои появилась в Филадельфии с немалыми деньгами. Лагори захотел бродяжить. «Обещай мне», — сказал Муро, — «ты не уедешь во Францию без моего согласия. Филадельфам держаться вместе». Моро приобрел на имя жены усадьбу Моррисвиль на красивом берегу Делавера. Пытался настроить себя на заботы американского фермера, а близость реки приучила его к рыбной ловле. Моррисвиль устраивал его и потому, что лежал как раз посередине между Нью-Йорком и Филадельфией, что было удобно для молодой и элегантной Александрины, не желавшей прозябать в глуши пенсильванской провинции. Моро не стеснял ее женской свободы, а жена никогда не давала поводов для ревности. Вообще, после Тампля Александрина, кажется, стала испытывать к мужу чувства более серьезные, нежели раньше, когда она выпорхнула в свет из пансиона Кампан. «Я», — сказала она как-то со вздохом, — «могла думать о своем будущем что угодно, но мне бы и в голову никогда не пришло, что мои дети могут стать американцами». «Тебе здесь не нравится?» «Тяжело. Я чувствую, что чужой климат погубит меня, и мне очень жалко детей». Она заплакала. Беда не замедлила прийти сразу. Сначала умерла, почти не болея, теща. Затем в море свели появился еще один холмик земли. Умер их мальчик. Александрина упрекала мужа. «Зачем они не остались в Мадриде?» Со всей страстью осиротевшего сердца матери она нянчилась с дочерью, которая и росла вся в мать очень красивой девочкой. Зиму супруги проводили в уютной Филадельфии – где в парке Фейермаунт давали концерты в честь Моро, в клубах устраивали вечера в честь его жены. Александрина сказала, «У тебя слава, дорогой мой, большая слава». Тем отвратительнее ее изнанка нахмурился Моро, чувствуя, что даже здесь за ним следят парижские агенты. Английский язык не давался. Чтобы общаться с земляками, Моро в Нью-Йорке вступил во французскую ложу масонов, где работали эмигранты-аристократы. По правде сказать, в «Ложе» не столько совершенствовали свой дух, сколько перемывали кости героям своего времени. Моро оценил общество масонов, имевших свои потаенные каналы для связи с Францией, и потому новости до «Ложе» доходили гораздо быстрее, нежели до редакции газет. Именно в «Ложе» Моро узнал о депортации мадам де Сталли с Франции. За нею последовала ссылку и Жюлье Тарекамье. ложа по сути дела, была политическим клубом – Каждый масон имел право открыто полемизировать. Моро даже среди роялистов отстаивал свои взгляды. «Прекрасная армия Франции превращена Наполеоном в хищную орду. Но я еще не забыл бескорыстных побед республики», — говорил Моро. «Помню, мы вошли в Амстердам при сильном морозе, не имея чулок и обуви, обернувшись соломою и газетами. Голодные мы не тронули ни одной лавки в городе, не постучались ни в одну из дверей». Мы стояли на снегу и дрогли, пока сами жители не сжалились над нами, пригласив к своим очагам. «А что теперь?» «Мне, французу, больно думать, что вся Европа уже переполнена к нам ненавистью!» Ди Деневиль, убежденный роялист, пытался доказать, что Франция и французы перед европой не повинны. «Присмотритесь, ради кого Наполеон перекраивает Европу?» «В самых лучших дворцах, лучших городов мира рассажены родственные ему трутни». Из французов только один — Мюрат, а остальные — сплошь корсиканцы. Так не вернее ли говорить о корсиканском засиле и бонапартов в Европе? В тот день Гиденевиль покинул ложу вслед за Муро. Он сообщил, что недавно с трудом унес ноги из Парижа. Муро вел себя чересчур скованно, и Гиденевиль сказал. «Стоит ли нам играть в прятки? Не думайте, что я служу у Фушене, а я совсем из другой конторы». В подтверждение этого напомню о письме короля, врученном вам мадам Блондель в отеле шаё А письмо из Метавы доставил я». «Как же сложилась судьба этой женщины?» «Но вам она безразлична», — сказал роялист. «Вы плохого мнения о своих противниках». Гиден Виль сказал, что Блондель была схвачена лишь 1 ноября 1800 года и замучена в подвалах у Савари. «Как видите, генерал, мы тоже имеем своих героев». Но теперь я обязан сделаться министром при королях, чтобы заставить испытать ужас тех людей, которые принудили меня испытывать страх. А кем вы будете при королях? «Я останусь фермером в Америке», — ответил Муро. Он вернулся домой. Александрина смолчала, что его ожидает приятная встреча. Муро поднялся в кабинет. В его кресле сидел Доминик Ропотель. «Как?» — вскрикнул Муро. «Как ты здесь оказался?» «Адъютант должен оставаться при своем генерале». Моро наклонил перед ним свою голову. «Смотри, мне уже на пятый десяток, а еще ни одной сединки Что с тобой, рапотель Почему посидел?» «Мне пришлось покинуть Морле ночью. Я бежал. А донес на меня в полицию мой же родной брат, с которым я уже дуэлировал, но все наши расчеты еще впереди». Моро обнял рапотеля расчувствовался. «Бедняга». «Но я не отпущу тебя, как отпустил бродягу Лагори, и он пропал!» «Как хорошо, что я тебя вижу!» В этот вечер Александрина растрогала его. «Помнишь, как хорошо было нам в Страсбурге? Так тихо, только на подоконниках, осыпанных снегом, ворковали голуби. И ты катал меня в саночках. И мы целовались возле той церкви, где в гробах с коньяком лежали давно угасшие любовники. Ах, милый, зачем мы не ценили те дни?» «Я знал, что ты еще вспомнишь, Страсбург». По субботам, бывая в Филадельфии, генерал Моро регулярно навещал библиотеку, где для него откладывали книги, приплывшие на кораблях из Европы. Он любил эти дни, проведенные в отреченности. Тихий шелест страниц действовал на Моро благотворно, как шум ручья, как нежный шепот жены». Обычно в библиотеке бывало безлюдно, никто не мешал, и сегодня возле камина он застал лишь молодого человека, лицо которого на миг показалось знакомым. Мурони успел еще обложиться книгами, как этот человек оказался рядом. «Я не хотел тревожить вас дома, но знал что по субботам вас можно застать в библиотеке. Я прибыл из Петербурга. Да, не удивляйтесь, при мне нет никаких бумаг, в которых было бы упомянуто ваше или мое имя. Это стало необходимо, ибо корабли в море задерживают, пассажиров обыскивают» постарайтесь вспомнить меня. Это очень важно». Молодой человек представился графом Федором Петровичем палиным Федор Петрович Пален, 1780-1863. Позже был послом в США и Рио-де-Жанейро. Одесский знакомый Александра Сергеевича Пушкина, которому приписывается двустишее «Аристократом ходит Берр, а Пален корчит демократа». Впоследствии... Федор Петрович Палин был активным сторонником освобождения крестьян от крепостного ига. «Вы меня можете помнить еще юным камер-юнкером, а сейчас я уже камергер высочайшего двора императора Александра». «Где-то я вас видел», — согласился Моро. «Я был представлен вам в салоне мадам де Сталь русским послом Морковым. Вы были тогда с женой, и, надеюсь, если не вы, то она вспомнит меня. Это нужно для всех нас». Пален просил не отказать в беседе, ради которой ему пришлось проделать долгий и опасный путь – от Петербурга до Филадельфии. Тогда было очень жаркое лето 1807 года. До Америки только что докатилась весть о битве у Пресси Шейлау, в которой Наполеон не стал победителем. О поражении при Фридланде и Тильзитском мире еще ничего не знали. И это незнание решило судьбу Муро не так, как хотелось бы, наверное, ему и России. Палин появился в доме Моро. «Погоня за вами, — так начал он. Повелась сразу же, как ворота Тамгоша открылись перед вами, точнее, с Мадрида. К сожалению, тамошний посол, знакомый вам барон Строганов, с письмом царя на ваше имя кинулся в Барселону, но увидел на горизонте лишь паруса, которые унесли вас в Америку. При дворе стали искать человека, который бы знал вас лично, и обнаружили меня. Но тут последовала война, грянула Остерлиц, и мне пришлось ожидать новых инструкций». Палин объяснил цель приезда. «Россия хотела бы иметь Муро в своих полководцах. Мне поручено передать, что если вы устали от службы, вам будет предложено право убежища, а жалований от нашей казны вы будете получать по чину». Муро без улыбки выслушал Палина и сказал, «Предлагая мне службу в прежнем моем чине, ваш император невольно унижает свою армию». Разве у России нет своих полководцев, способных отстоять родину от Наполеона, если он нападет? Вот хотя бы и ваш Кутузов. Кутузов осрамился при Аустерлице. Моро отложил трубку и взялся за сигару. Лежащий под столом Фаев чихнул от крепкого дыма. Ошейник пса был оснащен выразительной надписью. «Принадлежу гражданину Ж. В. Моро». «У любого генерала, — сказал Моро, — есть не только победы». Не забывайте, я ведь тоже был разбит Суворовым. Проследив же за Кутузовым в его блистательном отходе к Альмюцу, я распознал в нем великого мастера эволюции, которым позавидовал бы и Наполеон. Да, кивнул Моро, после французской ваша армия для меня наиболее привлекательна, но разве ваш кабинет не знает о моих сугубо республиканских убеждениях? Я остаюсь веренным. До конца. пален был проинструктирован превосходно. Петербургу это известно, и вам в России будет позволено не только сохранять свои убеждения, но даже не скрывать их. Что вас еще тревожит? Наш климат? Он здоров. Свой язык вы будете слышать всюду, даже в глухой провинции. Моро отказался. И не потому, что изгнание еще не утомило его. Известный французский писатель так писал об этом разговоре. В сознании Моро природная прямота бретонца и французский патриотизм говорили громче желания отомстить личному врагу. Палин понял, что ввиду таких благородных мотивов настаивать бесполезно, но просил Моро изложить их письменно для императора Александра. Моро присел к столу со словами «Я так и напишу, что прими я предложение от России, и тогда вся продажная пресса Наполеона станет внушать французам гнусную мысль о моей подкупности». Монетер выставит меня к позорному столбу, Завистником славы Наполеона. Моро писал долго. Под письмом он проставил дату 12-23 июня 1807 года. До Тильзитского мира оставалось четыре дня. О нем в Филадельфии узнают еще не скоро. Пален попросил перо и бумагу для себя. Он тут же снял с письма Моро точную копию, Оригинал же вернул автору. В копии я убрал ваше обращение к императору, я снял внизу и вашу подпись. Так будет лучше. В мире тревожно, а я не имею права подвергать вас лишним опасностям, даже если буду схвачен в море агентами полиции Фуше. Я вполне оценил благородство вашей предусмотрительности, сказал Муро. Теперь, мой юный друг, я угощу вас персиковой водкой, которую вы, русские, не нюхали. За столом, в присутствии жены и рапотеля он говорил о войне, что подкрадывается к берегам Америки. Белый дом нуждается в крепких отношениях с вашей страной. Напомните царю, что президент Джефферсон будет рад видеть у себя в Вашингтоне русского посла и его консулов. Палин вскоре отплыл в Европу, а Ропотель однажды вернулся домой в ужасном состоянии. Газеты писали о мире в Тильзите. Это известие потрясло и генерала Муро. Очевидно, у русских дела плохи. И потому мне захотелось в Россию. Зачем, дружище? «Я должен сражаться! Заодно с русскими!» Александрина оторвалась от зеркала, легкой походкой пересекла всю комнату из угла в угол. Ее фигуру обтягивал фиолетовый муслин, под тяжелой шапкой черных волос блестели громадные глаза креолки. Она сжала кулачки перед мужем. «Зачем? Зачем ты отказался ехать в Россию? Муро! Ах, Муро, неужели мы осуждены умирать здесь?» «Зачем же здесь?» «Я хочу умереть во Франции!» Это вернулся из странствий Виктор Лагори. Он не очень-то охотно рассказывал о себе. «Хотел разбогатеть!» «Думал, страна богатая, а почему бы и нет?» повидал много, но вернулся нищим!» «Помоги мне! Я обязательно должен быть во Франции!» Муро догадывался, какой червь точит сердце этого хорошего человека, но возражать ему не стал. «Пожалуйста», — сказал он со вздохом. «Деньги я переведу на банкирский дом шрамма в Гамбурге. Будь осторожнее. Не горячись напрасно. Чтобы запутать полицию, открой счет в банке Пере Где ты остановишься в Париже?» «На окраине. В доме монахинь Фильентинок». «Ты мало похож на монаха, но там живет с детьми мадам Софи Гюго». «Я так и думал», — сказал Муро. «И понимаю твое желание разбогатеть». «Очень рад, что ты остался бедным». «Ну почему, Муро?» «Бедные осторожнее богатых». «Понял?» В нем была житейская мудрость, которой, возможно, и не обладал логари Вскоре после его отплытия из Америки Муро привел в дом негритянского мальчика. «Негодяи линчевали его отца. С трудом я вырвал его из рук злодеев. Смотри, он еще трясется от ужаса. Пусть он останется с нами и заменит нам сына». Александрина с детства видела черных только рабами, и быть приемной матерью негритенку не пожелала. «Ха! Ну, если ты хочешь, я буду с ним добра!» Мальчика звали Чарли. Он быстро освоился в доме своего босса, сдружился с его дочкой, а однажды сказал. «Господин, наденьте на меня красивый ошейник, какой носит ваш файв, тогда никто из белых меня не обидит!» «Ты не собака, Чарли!» — ответил Муро. Помимо Америки есть и другие страны, где тебя никто никогда не обидит. Непостижимо быстро Чарли заговорил по-французски. Но мальчик не знал, что ему предстоит освоить еще один язык — русский. И тогда вся его жизнь повернется в иную сторону.